След убийцы Перестрелка прекратилась так же неожиданно, как и началась. Кашляя от едкого порохового дыма, Норд поднялся на ноги, прислушиваясь, готовый продолжать дуэль. Но двое бандитов бесформенные груды лежали на полу. А велега мог только корчиться от боли и сыпать проклятиями, сжимая окровавленной рукой свое раздробленное плечо. Связанный пленник, который оказался офицером легиона, совершенно спокойно произнес по-английски. «Мои поздравления, сэр! Это была отличная стрельба!» Велега разразился целым каскадом отборных английских проклятий, и когда он, шатаясь, поднялся на ноги, на его искаженной ярости лицо было страшно смотреть. — Прекратите этот виск, Мендес! — прикрикнул на него Норт, голосом, напоминавшим удар бича. — Сидите спокойно, иначе вы рискуете умереть от потери крови если эта дыра в вашей руке не будет перевязана. Убийца резко обернулся. Его потное загорелое лицо было перекошено, словно в припадке. — Какого дьявола вас это беспокоит? Я проиграл, и не все ли равно мне теперь, как умирать? Поэтому убирайтесь ко всем чертям, сеньор-капитан Норт. Однако Норт придерживался противоположного мнения. Он изложил свои аргументы коротким ударом кулака в челюсть, и голова раненого бандита резко дернулась назад, после чего он неподвижно занял свое место на полу среди распростертых тел. — Отличная работа! — опять заметил пленник, на этот раз по-французски. — Господи! А я боялся за вас, когда вы вошли сюда. — Кто вы? — — спросил Норд, заканчивая осмотр тел мертвых бандитов. — Я — Филипп Сент-Ондж, лейтенант иностранного легиона. У него было беспечное и слегка насмешливое лицо, но нисколько непорочное. А кому я должен быть благодарен? Освобождая от веревки руки и ноги лейтенанта, Норд коротко представился ему. Затем он наклонился, чтобы заняться Мендесом. — И кроме вас здесь больше никого нет? Норд отрицательно покачал головой. Лейтенант перестал растирать свои затекшие запястья и тихо засмеялся. — Вы забыли, капитан, что это черная деревня. Имя именем, но у вас был блестящий шанс закончить здесь свою биографию. Зачем вы рисковали? Соберите эти пистолеты, и я объясню вам. Накладывая грубый бандаж на рану Мендеса, Норд коротко рассказал о событиях. Видите ли, я с самого начала заметил, что испанский язык сержанта Веллега почти безукоризненный, далек все же от того, на котором говорят под гвадалахары. Он напомнил мне некоторые чисто филиппинские диалекты, особенно когда испанец был возбужден. Поэтому я все время говорил с ним по-испански. Я хотел убедиться. — Значит, вы не были убеждены? — спросил Сент-Онш, переворачивая сапогом бывшего привратника, чтобы достать из-под него пистолет. — Нет, до тех пор, пока мы не вошли в этот дом. Лейтенант уставился на высокого худощавого американца взглядом своих беспечных глаз, в которых сейчас сквозило нечто похожее на восхищение. — Я до сих пор удивляюсь и никак не могу понять, что предупредило вас вовремя о том маленьком сюрпризе, который ожидал вас в этой комнате. — Черт возьми, ну и ловко же вы владеете пистолетом. Норд поднялся и подобрал с пола пистолет велега. Вот что его выдало. Он указал на слабое пятнышко, оставленное потным пальцем сержанта, на синевато черном стволе пистолета. О, отпечатки пальцев! Ну как вы смогли опознать их издали, да еще в полумраке? Норд слегка вздохнул, но ответил достаточно вежливо. — Лейтенант, здесь дело не в самом отпечатке, а в месте, где этот отпечаток расположен. — Вместе? Молодой офицер в темно-синей униформе нахмурился и неуверенно посмотрел на Норда так, словно тот решил над ним подшутить. — Да. Примерно один человек из пятисот держит пистолет таким образом что указательный палец ложится параллельно стволу, чтобы лучше прицеливаться. Такой стрелок нажимает на спусковой крючок средним пальцем. Это отличный способ, хотя сам я никак не мог его освоить. И я тоже. Я знал это. Что, вы же никогда не видели, как я стреляю? В вашей квартире есть снимок. Случайно вы были сфотографированы во время стрельбы из пистолета, причем ваш указательный палец лежал на спусковом крючке. С того момента, когда я увидел эту фотографию, я стал сомневаться, что вы тот человек, за которым я охочусь. Крейн тоже был под подозрением, но только до тех пор, пока я не увидел его орудующим с моим пистолетом. Дело в том, что на стволах обоих пистолетов, и на том, из которого был застрелен казначей форта, и на том, из которого был убит бедняга Рэнсом, виднелись следы указательного пальца. Армейское оружие содержится в образцовом порядке, и тонкий слой смазки, который стирается на рукоятке, на стволе пистолета всегда остается. Удивительно! — Но еще один вопрос. Зачем, чтобы убедиться в этом, вам понадобилось явиться именно сюда? Капитан грустно улыбнулся. — Причины две. Зная, что Мендес сделал с Ренсомом, я боялся за вас. А потом мне необходимо было поставить убийца в такие условия которые сами вынудили бы его, ничего не подозревая, достать оружие и тем самым выдать себя. Если бы я просто предложил ему проделать манипуляцию с пистолетом, он заподозрил бы недоброе, встревожился, понял бы, что мне надо, и легко бы меня одурачил, значительно усложнив решение задачи. Вы в самом деле удивительный человек, капитан. — Вряд ли, лейтенант. — Ну что, пойдем отсюда. Сент-Онш покачал красивой черноволосой головой отчаянного игрока и бретера. — Нет, пусть лучше квартал еще немного поломает себе голову над этой стрельбой. Потом они успокоятся. Норд тонко усмехнулся. — Кажется, вы отлично изучили, Саук Хамман, лейтенант. — Верно, капитан. Здесь, в этом квартале, можно получить кое-какие удовольствия. Этот подлый пес Велега иногда бывал полезен в такого рода делах. Поэтому я и не подверг сомнению его сообщение о том, что он отыскал новое уютное местечко, где можно с пользой провести время. Я на минутку улизнул из гарнизона. Это было около шести И пришел прямо сюда. Но вместо очаровательных пери на меня набросились эти две дикие собаки. Он кивнул на распростертые фигуры на полу. Были ли у вас подозрения, что велега намеревается втянуть вас в уголовное дело? Уголовное дело? Рот Сент, он же раскрылся от удивления. И он так и забыл его закрыть. Да. Со времени полкового смотра наш друг сержант Велега, он же Пабло Мендес, убил двух человек и оставил ваш пистолет на месте первого убийства. Сент-Онж молча взглянул в лицо раненого бандита. — Собака! — сквозь зубы процедил он. Норд вздохнул немного устало. И не будь этого злополучного указательного пальца, он мог бы с таким же успехом убить еще двоих. Еще двоих? Да, меня и вас. Идея была довольно проста. Впрочем, большинство идей Мендеса довольно просты. После нагромождения на вас всех возможных подозрений и улик, он повел меня в черную деревню для производства ареста. Норд мягко усмехнулся. Он был достаточно умен, чтобы не бросать слишком много подозрений на вас. Как раз столько, сколько нужно. Подумайте, лейтенант, как очень просто было бы для честного велега вернуться в гарнизон с историей о страшной драке, в которой вы, Сент-Онш, убили меня и затем скрылись. Вы никогда бы не выступили с разоблачением этой версии. Вас бы убили в тот же момент, что и меня. Ясно? Просто, не так ли? сент он слегка вздрогнул. Господи, чересчур просто. Но вы сказали, что подозревали его с самого начала. Да. Кроме всех прочих обстоятельств, о которых я упоминал, Старейший закон криминалистики гласит, что преступник, удачно совершивший однажды преступление, определенным методом неизбежно повторяется. Соответственно, в данном случае я и искал человека, который стремился бы бросить подозрения на кого-нибудь другого. С того момента, как Вилега занялся этим, я стал подозревать его. Конец книги. Март 1997 год. Звукорежиссер Игорь Опарин. Читал Владимир Сушков.